Глава вторая. Объективная манера. 1888–1894 годы. Эпиграф. Если вас изучение человеческой физиономии чужой жизни интересует больше, чем изложение собственных чувств и мыслей, если, например, вам приятнее верно и точно передать наружный вид не только человека, но простой вещи. Чем красиво и горячо высказать то, что вы ощущаете при виде этой вещи или этого человека, значит вы объективный писатель. Иван Тургенев 1. В 1887 году объективное повествование, уже сложившееся в основных чертах к этому времени, распространяется значительно шире, чем в любой из предшествующих годов но в абсолютном смысле оно занимает еще небольшое место, в этой манере выполнено менее трети всех рассказов года. Что же произошло с чеховским повествованием в следующем, 1888 году? Год был переломный. Он засвидетельствовал напряженные размышления Чехова над тем, как продолжать. Обращение в это время к большому жанру, несомненно, продиктовано стремлением, отыскать новые формы выйдя за пределы своего новелистического опыта Чехов работает над романом пишет повесть степь и в повести этой появляются действительно новые доселе у него не встречавшиеся принципы строения повествования вместе с этим возникает и возможность выбора повествование новых его рассказов могло пойти по прежней дороге изведанной в 1885 1887 годах или устремиться по новой открытой в этой повести. Оно пошло по пути старому в следующих произведениях 1888 года и в дальнейшем продолжала совершенствоваться система объективного повествования. В 1888 году было написано 9 художественных произведений, из них два от первого лица, «Красавицы» и «Огни» и «Семь» в третьем лице. «Спать хочется», «Неприятность», «Именины», «Припадок», «Сапожник» и «Нечистая сила», «Пари», «Степь». В шести из них во всех рассказах, за исключением повести «Степь», пространственно-психологическое изображение дано в аспекте центрального героя. Именно в таких рассказах прежде всего, смотри главу первую пункт одиннадцатый и развивалось объективное повествование. Но если в 1887 году объективное повествование обнимает 57% таких рассказов, то в 1888 году уже 100. Все шесть выполнены в объективной манере. Скачок достаточно резкий. Другой вид повествования в рассказах с главянством центрального героя В 1888 году, как бы ни мыслится, абсолютный рост, то есть среди всех произведений года, объективного повествования тоже очень значителен с 30% в 1887 до 75% в 1888 году. Изменилось не только число рассказов с повествованием, насыщенным голосами героев, Переменилось само соотношение этих голосов и речи повествователя внутри рассказа. В рассказах 1884-1887 годов собственно прямая речь занимает количественно небольшое место. Чаще всего это вкрапления отдельных слов или словосочетаний одиночных предложений. Теперь голос героя более активен. собственно прямая речь составляет уже цепи предложений, обнимает целые абзацы и еще более крупные речевые единства. Несколько минут она молчала с открытым ртом и дрожа всем телом, глядела на дверь, за которую скрылся муж и старалась понять, что значит это бегство. Если это один из тех приемов, которые употребляют в спорах фальшивые люди, когда бывают неправы, или же это есть оскорбление, обдуманно нанесенное ее самолюбию? Как понять, если муж берет подушку и уходит из спальни, то не значит ли это, что в данную минуту он не любит своей жены, смеется над ней, презирает ее гнев и слова? Ольге Михайловне припомнился ее двоюродный брат-офицер, веселый малый, который часто со смехом рассказывал ей, что когда ночью супружница начинает пилить его, то он обыкновенно берет подушку и, посвистывая, уходит к себе в кабинет, а жена остается в глупом и смешном положении. Этот офицер женат на богатой, капризной и глупой женщине, которую он не уважает и только терпит. Именины Северный Вестник, 1888 год, номер 11.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 Рука у нее тяжелая, бьется больно, голос визгливый, пронзительный. А когда приходится говорить при ней о политике или о чем-нибудь умном, то она всякий раз вмешивается и несет такую чепуху, что просто срамота на всю губернию. Сапожник и нечистая сила. Петербургская газета, 1888 год, 25 декабря. Номер 355. Картину роста в повествовании конца 80-х годов подобных языковых форм нельзя представить в точных цифрах из-за невозможности установить достаточно отчетливые и бесспорные границы между речью повествователя и несобственно прямой речью. Отсюда и очевидная невозможность найти статистическую единицу для подсчета. Собственно, повествование состоит только из авторского текста произведения. В повествовательном уровне, взятом в целом, эта форма речи взаимодействует с неавторскими формами, диалогом и монологом, данным в виде прямой речи. Они служат для него фоном, на котором острее ощущаются те или иные экспрессивные качества повествования. Они являются базой для пополнения повествования чужим словом которое иногда ощущается в повествовании как чужое, только потому, что до этого оно встретилось в монологе или диалоге. Они, наконец, служат тем лексико-стилистическим камертоном, благодаря которому читатель безошибочно узнает слово «героя» в общем повествовательном потоке. В рассказах 1888 года наблюдается интересное и для Чехова в таких масштабах новое, Явление сближения внутреннего монолога, прямой речи и внутреннего монолога, не собственно прямой речи. Границы между ними становятся условными, настолько, что часто без авторского указания уловить их невозможно. Проделаем такой эксперимент. Запишем идущие в рассказе одно за другим повествования и внутренний монолог и попытаемся угадать, где стоят кавычки,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 был хорошо известен, и он, как ни был возбужден, строго держался этого порядка. У него было очень много хороших приятелей и друзей, живших в номерах Фальцфейна, Галяшкина, Нечаева, Ечкина. Между ними немало людей честных и самоотверженных, некоторые из них пытались спасать женщин. Все эти немногочисленные попытки можно разделить на три группы.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 делали смелый и решительный шаг. Они женились. И когда нагло избалованное или тупое, забитое животное становилось женою, хозяйкой и потом матерью, то это переворачивало вверх дном ее жизни и мировоззрение, так что потом в жене и матери трудно было узнать бывшую падшую женщину. Да, женить бы лучше и, пожалуй, единственное средство. Припадок. В В.М. Гаршина, художественно-литературный сборник Санкт-Петербург, 1889 год. Он опять зашагал, продолжая думать. Теперь уж он поставил вопрос иначе. Что нужно сделать, чтобы падшие женщины перестали быть нужны? Для этого необходимо, чтобы мужчины, которые их покупают и убивают, почувствовали безнравственной своей рабовладельческой роли и ужаснулись. Надо спасать мужчин. Наукой и искусство, мы ничего не поделаешь. Как бы высоки ни казались науки и искусство, они все-таки составляют дела рук человеческих. Они плоть от плоти нашей, кровь от крови. Они больны тем же, чем и мы, и на них прежде всего отражается наша порча. Разве литература и живопись не эксплуатируют наговы тела и продажной любви? Разве наука не учит глядеть на падших женщин только как на товар, который в случае надобности следует браковать? Для нравственных вопросов единственный выход – это апостольство. Там же… Примечание. Рассказ написан в 1888 году. Смотри письма Чехова к А.Н. Плещееву от 3 и 13 ноября 1888 года. Дата от цензурного разрешения сборника — 29 ноября 1888 года. Конец примечания. Найти черту, за которой речь повествователя, насыщенная словом героя, сменяется речью самого героя, чрезвычайно трудно. В каждом из примеров лексика и синтаксис всего отрывка в целом однородны и не распадаются на резко отличающиеся друг от друга части. В первом отрывке прямая речи начинается со слов Все эти немногочисленные попытки, во втором словами, наукой и искусствами. Близкий к прямой речи, эмоциональный внутренний монолог господствует в повествовании и придают ему особый напряженный интонационный облик, неприятность, именины, припадок. В тех редких случаях, когда повествователь передает в своей речи не внутренний монолог, а открытую внешнюю речь персонажа, повествование еще ближе стоит к прямой речи. 2. Еще большую слиянность обнаруживает в 1888-1894 годах повествование в рассказах от первого лица. У раннего Чехова в тексте рассказа от первого лица в большинстве случаев наряду с повествованием рассказчика. Существует и его внутренний монолог, данный в виде прямой речи. «Нет, это не он», — думал я, глядя на одного маленького человечка в заячьей шубенке. «Это не он! Нет, это он, он! Человечек в заячьей шубенке ужасно походил на Ивана Капитоныча, одного из моих канцелярских. Ах ты творе такая! Я глядел на его рожицу и глазам, не верил, не этот, не он. Не может быть. Тот и не знает таких слов, как свобода и «гамбетта». Теперь я посмотрел на его лицо. Неужели, подумал я, это пришибленная, приплюснутая фигурка умеет говорить такие слова, как филистер и свобода. А? Неужели? Да. Умеет? Двое в одном. Зритель 1883 год, номер третий. К концу первого периода в рассказах от Первого лица возникают более сложные виды изображения внутренней речи. Пробегая мимо, пес пристально посмотрел на меня, прямо мне в лицо, и побежал дальше. Хорошая собака, подумал я, Чья она, я пошел дальше, пес за мной. «Чья это собака?» – спрашивал я себе. «Откуда?» За 30-40 верст я знал всех помещиков и знал их собак. Ни у одного из них не было такого водолаза. Откуда же он мог взяться здесь, в глухом лесу, на проселочной дороге? «Страхи. Рассказ дачника. Петербургская газета, 1886 год, 16 июня, номер 162. Здесь уже сосуществуют прямая и непрямая формы передачи рассказчиком своих мыслей. Начиная с 1886-1887 годов голос героя рассказчика все больше проникает в повествование и записок Вспыльчивый человека Зиночка Новогодняя Пытка. Теперь текст рассказов от Первого лица уже не делится на слово рассказчика данные о форме прямой речи и его повествования. Примечание. Только в рассказах «Скучная история», «Красавица» и «Страх» несколько раз находим остаточное явление прямой речи. Но эти 20-25 строк на все рассказы составляют ничтожный процент по отношению к повествованию всех произведений 1888-1888. 1894 -го годов. Конец примечания. Все размышления и эмоции рассказчика слиты в одном общем повествовательном потоке. Стоять и смотреть на нее, когда она пила кофе, и потом завтракала, подавать ей в переднюю шубку и надевать на ее маленькие ножки-калоши, причем она опиралась на мое плечо, потом несколько часов подряд ждать с нетерпением, Когда снизу позвонит мне швейцар. Если бы вы знали, как все это было для меня важно и полно интереса, я страдал вместе с нею, и мне приходило в голову разрезать поскорее этот тяжелый нарыв, передать ей в письме все то, что говорилось в четверги за ужином. Но меня останавливала жалость, и я страдал еще больше. Рассказ неизвестного человека. «Русская мысль», 1893 год, номер второй. Невиданные до сих пор в рассказах Чехова «Размах» приобретают диалог и открытый монолог. В таких рассказах, как «Пари», «Припадок», «Неприятность», «Именины», диалоги и монологи занимают большую часть некоторых глав. Например, всю вторую часть рассказа «Неприятность» около половины текста в «Именинах».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 А о чем лжет? Неужели ему непонятно, что если он кокетничает, ломается за судейским столом или сидя за обедом, трактует о прерогативах власти только для того, чтобы насолить дяде либералу? Неужели ему непонятно, что и тем самым он ставит не в гроши суд, власть и всех, кто его слушает и видит? Именины северновестник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 Окончательную победу объективное повествование одержало в 1889-1890 годах. В эти два года оно обнаруживается во всех 100% рассказов в третьем лице. Именно в 1890 году Чехов сформулировал свое эстетическое кредо, свой основной художественный принцип «Принцип объективности». Об устранении субъективности личного элемента и о требовании объективности Чеха в конце 80-х, начале 90-х годов писал многократно. «Когда изображаете гаремейки бестоланных и хотите разжалобить читателя, то старайтесь быть холоднее», советовал он Л.А. Авиловой 19 марта 1892 года. Это дает чужому горю как бы фон, на котором оно…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 объективного 5. Способ организации повествования, обнаруженный в произведениях 1888 года, очень последовательно выдержан во всех рассказах 1889-1894 годов. В этих рассказах находим утверждение и развитие принципов повествования первого года нового периода. 1 повествовании периода 1889-1894 годов, несобственно прямая речь, как и в рассказах 1888 года, также охватывает крупные речевые единства. Смотри, например, «Все начало до встречи с доктором в рассказе «Княгиня», вторую половину рассказа «Учитель словесности» 1894 года, первую главу Гусева и так далее. Два. Обнаруживаются те же два вида объективного повествования. Сравните главу вторую, пункт третий. Примером первого, когда точки зрения автора и героя близки, может служить внутренний монолог диакона из главы 15 дуэли, приводится в главе второй, пункте шестом, или фельдшера из «Рассказы черти» в собрании сочинений «Воры».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 1890 год, 1 апреля, номер 5061. Сравните близкое к позиции автора слова рассказчика в некоторых монологах рассказов от первого лица, в скучной истории, рассказе старшего садовника, рассказе неизвестного человека. В качестве примера второго типа объективного повествования, то есть когда оценки героя, заключенные в слове, совершенно отличны от авторских,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 погруженного в молитву, вдруг нечаянно заглянет луч или сядет в окна кельи птичка и запоет свою песню. Суровый постник невольно улыбнется, и в его груди, из скорби о грехах, как из-под камня, вдруг польется ручьем тихая безгрешная радость. Княгине казалось, что она приносила собою извне точно такое же утешение,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 Те же самые явления наблюдаются и при сопоставлении повествования с другими видами речи, входящими в текст рассказа. Монолог и внутренний монолог, включенный в сферу речи повествователя, сближается с монологом, лежащим вне ее, выраженным в формах прямой речи. «Ах, что за огонь, девка!» — думал фельдшер, садясь на сундук и отсюда глядя на танцы. «Что за жар? Отдай все, да и мало!» и он жалел, зачем он, фельдшер, а не простой мужик, зачем на нем пижак и цепочка с позолоченным ключком, а не синяя рубаха с веревочным пояском. Черти, новое время, 1890 год, 1 апреля, номер 5061. Она тоже либералка, но в ее вольнодумстве чувствуется избыток сил, тщеславие, молодой, сильной, смелой девушки, страстная жажда быть лучше, и оригинальнее других. Как же могло случиться, что она полюбила Власича? Он, Дон Кихот, упрямый фанатик, маньяк, думал Петр Михайлович. Она такая же рыхлая, слабохарактерная и покладистая, как я. Мы с ней сдаемся скоро и без сопротивления. Она полюбила его. Но разве я сам не люблю его? Ведь я тоже люблю его, несмотря ни на что. Соседи. Книжки недели, 1892 год, номер 7. 4. Увеличивается объем диалога в соотношении с, собственно, повествованием. Так, в дуэли есть главы 3, 7, 13, построенные почти по драматическому принципу. Ремарки повествователя имеют здесь чисто служебное значение. Сравните «в усадьбе», «княгиня», «бабы» и другие.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 Пассажиры в поезде говорят о торговле, о новых певцах, о франко-русских симпатиях. Всюду чувствуется культурная, интеллигентная жизнь. Скорее, скорее, вот, наконец, и Невский, большая морская, а вот Ковинский переулок, где он жил когда-то со студентами, а вот и милое серое небо, моросящий дождик, мокрые извойщики. Новое время, 1891 год.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 Новое время, 1891 год, 12 ноября, номер 5642. Третье. Дьякон, глава 11. Дьякон стало жутко. Он подумал о том, как бы Бог не наказал его за то, что он водит компанию с неверующими. Какую меру нужно измерять достоинство людей, чтобы судить о них справедливо,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 В десяти главах из девятнадцати примечания. Имеется в виду деление на главы, сделанные Чеховым для сборника. Палата номер шесть, Санкт-Петербург, 1893 год. Текст дается также по этому изданию. Конец примечания. Находим объективное повествование, насыщенное мыслью и словом главного героя. Чтобы заглушить мелочные чувства, он спешил думать о том, что и он сам, и Хоботов, и Михаил Аверьяныч должны рано или поздно погибнуть, не оставив в природе даже отпечатка. Все, и культура, и нравственный закон пропадет, и даже лопухом не порастет. Что же значит стоит перед лавочником, ничтожный Хоботов, тяжелая дружба Михаила Аверьяныча?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 Он выступает от своего Я, обращается к читателю, приглашая его, например, осмотреть больничные помещения, сообщает о своем знакомстве с персонажами, ссылается на свои предыдущие высказывания или последующие изложения. Примечание. Эту необычную для Зрелого Чехова особенность повествования в палате номер 6 заметила еще Адерман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 В начале рассказа в родном углу поезд уже ушел, покинув вас здесь, и шум его слышится чуть-чуть и замирает наконец. Около станции, пустынной нет других лошадей, кроме ваших, а вы садитесь в коляску. Это так приятно после вагона и катите по степной дороге. Ваш куча рассказывает что-то, часто указывая кнутом в сторону. Русские ведомости. 1897 год, 16 ноября, номер 317. Конец примечания. Повествователь такого типа больше никогда не появлялся. Другие опыты новых форм, степь, 1888 год, три года, 1894 год, были счастливее. 7. До сих пор структурные особенности повествования второго периода описывались как самостоятельные феномены. Как же эти черты проявляются в повествовании конкретного рассказа, если рассмотреть его по возможности целиком, не выбирая наиболее выразительных примеров? Как в повествовании целого рассказа ощущается основное качество, аспект героя? Как сразу или постепенно оно возникает и каков его удельный вес в общей повествовательной массе? Любопытно установить, есть ли в повествовании слова других героев, кроме главного, или это исключено вовсе. Проследить, как сочетаются в живой ткани произведения разные способы повествования. Каким из этих способов описываются события? А каким внутренний мир героя? Рассмотрим все эти вопросы на примере повествования рассказа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 и ничем не замечательного человека. Первые фразы рассказа чисто информационно, но далее в повествовании уже есть оценка. Принадлежит она Ольге Ивановне о том, что здесь не собственно прямая речь говорит указательное местоимение это. Еще не ясно, с каких она дается с позиций, но одно видно сразу. Оценка это чрезвычайно категорична очень обыкновенного и ничем не замечательного. Но, как можно убедиться уже из следующих фраз, такое оценочное повествование тоже не становится единственным способом изложения. В самом деле, ее муж Осип Степанович Дымов был врачом и имел чин титулярного советника. Служил он в двух больницах, в одной сверхштатным ординатором, а в другой прозектором.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 не вносящие в их изложение свои оценки. Дальше читаем. В год? Вот и все. Что еще можно про него сказать? В вопросе слышится голос совсем не беспристрастный. Это не голос повествователя, только что рассказавшего о Дымове. В нем легко узнается та же мысль, которая была в первых фразах нашей пьесы. Мысль об обыкновенности Дымова. Теперь, выраженная в такой форме, она еще более наступательна. И принадлежать вопрос этот может только Ольге Ивановне. В этом убеждает и то, что дальнейшее рассуждение вводится противительной конструкции, то есть опять-таки резко противопоставляются друзья Ольги Ивановны и Дымов. А между тем, Ольга Ивановна и ее друзья и добрые знакомые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 сильно чувствовавший старый русский стиль, былину и эпос. На бумаге, на фарфоре и на закопченных тарелках он производил буквально чудеса. Принадлежность характеристик самим же героям, не говоря уж о случаях, где об этом сказано прямо, говорил, что из нее, быть может, выйдет толк, ощущается благодаря чуждой повествователю фразеологии. Инструмент плакал, в который угадывается стиль персонажей. Разговорность форума «Вопросы и ответа Еще кто?» Ну, еще Василий Васильевич Барин подтверждает, что повествователь подчинился героине. Слышатся живые интонации Ольги Ивановны, непринужденно болтающей с читателем, виден жест. «Она демонстрирует свой салон».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 Казалось, что на нем чужой фраг, и что у него приказческая бородка. То читателю уже совершенно ясно, кому это так казалось. В том, что это представлялось именно приятелем Ольги Ивановны и ей самой, окончательно убеждает уже следующая фраза. Впрочем, если бы он был писателем или художником, то сказали бы, что своей бородкой он напоминает зола. Таким образом, нейтральное изложение повествователя уже с первых строк рассказа впитывает слово и мысли героини. В первой главе все освещается с ее точки зрения, так как она сама представляет свою и чужую жизнь. Во второй главе влияние героини усиливается, повествование все больше насыщается ее словами и выражениями, эмоционально окрашенной лексикой, фразеологией художнической богемы. Это ощущается тем сильнее, что в конце первой главы, в большом аналогии Ольги Ивановны, дается несколько образчиков ее речевой манеры. Судьба бывает так причудлива, влюбилась адски, лицо обращено к нам в три четверти, плохо освещено. И ее стиль теперь зазнается легче. Итак, начало главы.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 чтобы часто появляться в новых платьях и поражать своими нарядами, ей и ее портнихе приходилось пускаться на хитрости. Но нейтральным он остается недолго. Повествование очень скоро опять подчиняется стилю героини. Очень часто из старого перекрашенного платья, из ничего не стоящих кусочков тюля, кружев, плюша и челка, выходили просто чудеса. Нечто оборожительное, не платье, а мечта. А если не стилю, то образу ее мысли, не платье, а мечта. От портнихи Ольга Ивановна обыкновенно ехала к какой-нибудь знакомой актрисе. От актрисы нужно было ехать в мастерскую художника или на картинную выставку. Потом к кому-нибудь из знаменитостей. Категорическое и недопускающее сомнение нужно было несомненно, принадлежит Ольге Ивановне. И везде ее встречали весело и дружелюбно и уверяли ее, что она хорошая, милая, редкая. Она пела, играла на рояле, писала красками, лепила, участвовала в любительских спектаклях. Но все это не как-нибудь, а с талантом. Все у нее выходило необыкновенно художественно, грациозно и мило. Во второй главе, как и в первой, выдержанное нейтральное повествование, не перебиваемое вставками героини, встречается почти исключительно в сообщениях о событиях или при рассказе о каких-то действиях героев. В пятом часу она обедала дома с мужем. Она твое дело вскакивала, порывисто обнимала его голову и осыпала ее поцелуями. После обеда Ольга Ивановна ехала к знакомым потом в театр или на концерт, и возвращалась домой после полуночи. Так каждый день. Все шли в столовую и всякий раз видели на столе одно и то же. Дыма заразился в больнице рожей, пролежал в постели шесть дней и должен был остричь догола свои красивые черные волосы. Дня через три после того, как он, выздоровевший, стал опять ходить в больнице, С ним произошло новое недоразумение. Слово героини включается в речь повествователя с самого начала рассказа. Оно в своем полном виде, в развернутых формах, не собственно прямой речи, объективное повествование появляется не вдруг. Впервые такая форма обнаруживается в конце второй главы.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 Поездка художников на Волгу. И в этой поездке, как непременный член Сосьете, будет принимать участие и Ольга Ивановна. Во второй главе есть случай, необычный для повествования нашего рассказа и для повествования Чехова 1888-1894 годов вообще. Всякое новое знакомство было для нее сущим праздником, Она боготворила знаменитых людей, гордилась ими и каждую ночь видела их во сне. Она жаждала их и никак не могла утолить свои жажды. Старые уходили и забывались, приходили на смену им новые, но и к этим она скоро привыкала или разочаровалась в них и начинала жадно искать новых и новых великих людей. Находила и опять искала. «Для чего?» Отрывок Дана в безоценочной манере нейтрального повествователя, кроме последней фразы. В вопросе «для чего?» уже есть оценка. Она не принадлежит героине, никак не соответствуя общей смысловой направленности ее слова и мысли. Героиня о таких проблемах не задумывается, но вопрос выпадает и из общего тона повествователя. Так в рассказе единственный раз мелькнуло и исчезлик иного повествователя. Подробно мы сможем разглядеть его позже, в прозе Чехова середины 90-х годов. Пока же он редкое исключение. Используя слова Эн-Страхова, можно сказать, что у Чехова этого времени искушение смеха уже прошло, искушение гнева еще не наступило. На второй день Троицы.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 а смех Ольги Ивановны знакомый. Но описание дается в формах речи повествователя к стилю героя может быть причислено только слово завалиться. Слово не главного героя таким образом вводится в повествовании крайне осторожно. Сравните в пятой главе фразу данную в тоне еще одного персонажа Рибовский думал о том, что он уже выдохся и потерял талант, что все на этом свете условно. Относительно и глупо. Примечание. Чаще всего в повествовании попадает слово не из внутренней речи таких героев, а такое слово, которое продолжает или замещает их внешнюю прямую речь. За обедом оба доктора говорили о том, что при высоком состоянии диафрагмы иногда бывают перебои сердца или что множественные невриты в последнее время наблюдаются очень часто. Что же касается главной героини, то в повествовании включается только ее внутренняя речь. Конец примечания. Лексика и фразеология главной героини, напротив, все сильнее заполняет повествование. В первых трех главах это лишь отдельные вкрепления, простейшие в основном лексические формы, не собственно прямой речи. Начиная с четвертой главы, появляются более сложные ее формы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 «В самом деле, что Дымов? Почему Дымов? Какое ей дело до Дымова? Да существует ли он в природе, и не сон ли он только?» Глава четвертая. Ольга Ивановна сидела за перегородкой, а воображение уносила ее в театр. К портнихе и к знаменитым друзьям что-то они поделывают теперь. Вспоминает ли о ней А Дымов?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 Несобственно прямая речь начинает преобладать в повествовании. В пятой, шестой и восьмой главах она составляет большую его часть, а в четвертой и седьмой повествование представляет собой несобственно прямую речь почти целиком. Таким образом, в попрыгуне мы не находим повествование целиком однородного. Выделенный нами конструкт «объективное повествование» В конкретном произведении претерпевает самые различные модификации. Но, несмотря на то, что попрыгунья с точки зрения повествовательной структуры представляет сложный и не совсем типический для второго периода случай, эти вариации не выходят за определенные рамки и не разрушают главного конструктивного принципа. На всем протяжении рассказа он отчетливо ощутим, Уже в 1886-1887 годах в прозе Чехова появляются образцы слитного повествования. Смотри главу первую, пункт 11 Во второй период этот принцип продолжал развиваться. В попрыгу не выделения, как в старой прозе, описания, характеристики, рассуждения не может быть произведено. В пейзажное описание, имеющее, казалось бы, достаточно узкие задачи, вторгаются характеристики. Пейзаж в четвертой главе, бирюзовый цвет воды и так далее. А во второй главе в тексте, начатом как описание героини, объединяются затем сообщения о времяпрепровождении Ольги Ивановны, ежедневно вставши с постели. Потом в первом часу она ехала к своей портнихе От портнихи Ольга Ивановна обыкновенно ехала. Ее характеристика – она боготворила знаменитых людей. Конкретное описание ее занятий – как художницы, артистки, музыканши. Она пела, играла на рояле, писала красками, лепила, участвовала в любительских спектаклях. Характеристика отношения к ней знаменитых друзей, те, которых она называла знаменитыми и великими, принимали ее как свою, как ровню. Замечательно, что все эти элементы даны не расчлененно в одном абзаце, в одном синтаксическом целом, тем самым устанавливается их смысловая равноценность, не иерархичность, важнейшая черта чеховского изображенного мира. Смотри главу 4-5. 8. Пространственную организацию повествования 1888-1894 годов также удобнее рассмотреть на материале одного произведения, например, рассказа «Соседи», книжки недели, 1892 год, номер седьмой. В рассказах первого периода субъективным повествователем пейзаж давался с некой всеобъемлющей точки зрения в объективном повествовании второго периода природный мир описывается исключительно с точки зрения главного героя. Вот большой графский пруд. От тучи он посинял и нахмурился. повела от него сыростью и тиной. Когда Петр Михайлович ехал через рощу, гремел гром, и деревья шумели и гнулись от ветра. От рощи до усадьбы Власича оставалось еще проехать лугом, не более версты. Тут по обе стороны дороги стояли старые березы. Вон показалось изгородь Власича, желтую акацией. В ста шагах на правом берегу пруда стояло неподвижно что-то темное, человек это или высокий пень. Думал он, подъезжая к темной фигуре, это был старый гниющий столб, уцелевший от какой-то постройки. Оптическая позиция описывающего полностью совпадает с взглядом героя, движущегося в пространстве. Когда герой не видит предметы, ясно, то и для повествователя это что-то темное. Увидел герой, увидел и повествователь. Но в соседях есть случаи, когда описывается то, что со своего места не мог видеть герой. Было душно. Низко над землей стояли тучи комаров, и в пустырях жалобно плакали чибисы. Все предвещало дождь, но не было ни одного облачка. Петр Михайлович переехал свою межу и поскакал по ровному, гладкому полю. Он и часто ездил по этой дороге и знал на ней каждый кустик, каждую ямку. То, что далеко впереди теперь, в сумерках, представлялось темным утесом. Была Красная Церковь, он мог вообразить ее себе всю до мелочей, даже штукатурку на воротах и телят, которые всегда паслись в ограде. Детали, невидимые с точки пространства, в которой находится герой сейчас, изображаются с позиции, на которой он находился в прошлом. Они представлены как воспоминания этого же героя, то есть опять-таки с его точки зрения. Повествователь первого периода в таких мотивировках не нуждался. Таким же образом изображается в рассказе интерьер. Он встал и пошел за власть, чем в переднюю, а оттуда в залу. На фортепиане горела одна свеча. И залы молча прошли в столовую. Тут тоже просторно и неуютно. Посреди комнаты круглый стол из двух половинок, на шести толстых ногах и только одна свеча. Часы в большом красном футляре похожим на киот, показывали половину третьего. Внутренний мир главного героя изображается повествователем непосредственно, при помощи несобственно прямой речи. Внутренний мир прочих персонажей опосредован через внешние проявления, доступные восприятию главного героя. Он улыбался и глядел весело, очевидно, не знал еще, что Зина ушла к Власичу. Быть может, ему уже сообщили об этом, но он не верил. Власич говорил тихим, глухим басом все в одну ноту, будто гудел, он, видимо, волновался. Подобный принцип описания чувств и переживаний неглавных героев произведения выдержан в соседях очень строго. Итак, во второй период в обеих сферах повествовательной системы осуществлен единый конструктивный принцип. 1888-1894 годы – время абсолютного господства объективного повествования в прозе Чехова. Способ изображения через восприятие героя не был открыт Чеховым. Как показали исследования В.В. Виноградова, этот метод довольно широко использовался и в пушкинской, и после пушкинской прозе Гоголем Достоевским Толстым. И все-таки такой тип повествования в сознании читателей и исследователей теснее всего связан именно с Чеховым. И этому есть основание, ибо никто из названных писателей не применил этот способ в несказовой прозе столь последовательно, подчинив повествование аспекту героя так строго, изгнав из него любые другие возможные точки зрения и голоса, Никто не сделал аспект героя главным конструктивным принципом повествовательной системы. Этот тип повествования с полным правом может считаться чеховским.